Какое-то время они ехали молча. Как только миновали кемпинг Пигуокит, шоссе полностью опустело. Над головой небо еще синело, но солнце окончательно спряталось за надвигающиеся облака. Света оставалось предостаточно, а вот тени пропали полностью. Первой заговорила Аманда. И по голосу чувствовалось, что вопрос, вернее, ответ на него... Многое для нее значит. Ты бы пришла ко мне, даже если бы тебе не требовался соучастник в преступлении. Лизи задумалась. Я бы хотела так думать, наконец ответила она. Аманда взяла руку Лизи, поднесла к губам, поцеловала легко, словно кожа коснулась крыло бабочки, вернула руку на роль. Мне бы тоже хотелось так думать. «Забавное это место — бухта Южного Ветра. Когда ты там, кажется, что оно такое же реальное, как весь этот мир, и лучше всего этого мира. Но когда ты здесь...» — она пожала плечами. Задумчиво, как показалось Лизе. «Тогда это всего лишь лунный луч». Лизе вспомнила, как лежала в постели со Скоттом в отеле «Олень и рога», наблюдая за попытками Луны вырваться из облаков. Слушала его, а потом ушла с ним. Ушла. «Как это место называл Скотт?» — спросила Аманда. «Мальчишчая Луна». Аманда кивнула. «С лунным лучом я почти попала, не так ли?» «Почти». Я думаю, у большинства детей есть место, куда они могут уйти, когда они испуганы, им одиноко или просто скучно. Они называют это место «внеземелье» или «графство», «мальчища луна», если у них богатое воображение, и они создают его для себя. Практически все о нем забывают. Немногие талантливые, вроде Скотта, объезжают свои мечты и превращают их в лошадей. Ты и сама была талантливой. Ведь это ты придумала бухту Южного ветра, не так ли? Девочки в наших краях долгие годы играли в эту игру. И меня не удивит, если на Саббатус Роуд до сих пор играют в нее, пусть и несколько видоизменённая. Аманда рассмеялась и покачала головой. Такие люди, как я, не собирались по-настоящему перейти черту. Мне хватало одного воображения, чтобы нажить себе неприятности. «Анда, это неправда?» «Правда», правда — возразила Аманда, — «правда. В сумасшедших домах полным-полно, таких, как я. Наши грезы запрягают нас, хлещут мягкими кнутами. Ох, эти сладкие кнуты! И мы бежим, бежим и бежим, всегда в одно место. Потому что корабль... Лизи! Паруса никогда не наполнятся ветром. И корабль никогда... Не снимется с якоря, на котором стоит. Лиззи рискнула еще разок оторвать взгляд от дороги. По щекам Аманды катились слезы. Может, они и не падали на те каменные скамьи, но здесь казались такими человечными. «Я знала, что ухожу», — продолжила Аманда. «Все время, которое мы провели в кабинете Скотта...» Все время, когда я записывала эти бессмысленные номера в этот маленький блокнотик, я знала. Этот маленький блокнотик оказался ключом ко всему, ответила Лизи, вспомнив написанные в нем печатными буквами Холли Хокс и Майнгот. Прям-таки послание в бутылке или другой бул. Лизи, приди туда, где я есть. Пожалуйста, найди меня. «Ты серьезно? – спросила Аманда. «Да». «Как все это странно. Скотт подарил мне эти блокнотики, знаешь ли, снабдил чуть ли не на всю жизнь, на мой день рождения». «Он?» «Да, за год до смерти. Сказал, что они могут пригодиться». Она выдвила из себя улыбку. «Полагаю, один действительно пригодился». Это точно, ответила Лиззи, гадая, на всех ли остальных на задней обложке написано Майнгот аккуратными маленькими буквами, пониже названия фирмы изготовителя. Когда-нибудь она это проверит. Если они с Амандой переживут этот день, обязательно проверит.